15 Она стоит у двери на кухню. Смотрит на большой, чуть уходящий вниз двор. Хочет увидеть Скотта, возвращающимся из темноты. Хочет позвать его. Да, больше, чем что-либо еще, но упрямство удерживает его имя за губами. Она еще немного подождет. Но лишь немного. Потому что ее уже начал охватывать. Страх.